Глава тринадцатая. Договорной поцелуй. Я взялась подогревать суп, вернула туда куриную ножку, поставила кастрюлю на плиту, раскочегарила, не забыв надеть плотные рукавицы, и стала ждать, когда закипит. Не ложится же спать натощак, и то не может понадобиться ужин. В клубе буфет то работает, то нет, никогда не угадаешь. Отзываясь на стук в дверь, я выснулась из кухни и громко крикнула. «Подожди минутку, я составлю суп за исторической плиты, а то на ней все быстро подгорает». Справилась с тяжелой горячей кастрюлей, вышла в прихожую и машинально сказала, еще не отперев щеколду. "Киарен, проходи!» Открыла дверь и обомлела. Вместо инопланетного лохматого блондина кого я ожидала увидеть за порогом. На крыльце стоял земной брюнет с модельной стрижкой. Его аккуратную прическу не испортили даже тающие на голове снежинки. Киарен? Парень удивленно приподнял густую заснеженную бровь. Так меня еще никто не называл. Необычно. Извини, Карен. Я сделала приглашающий жест рукой, пряча забегавшие, как у трамвайной воровки, глаза. У меня к вечеру язык стал заплетаться от переживаний. Не мерзня, заходи в дом. Разуваться не надо, у нас и без того натоптано. Что случилось? Ты не простудилась, убегая от медведя? Я не нашел тебя в клубе на танцах и решил прийти сюда. Парень снял пальто и шарф в прихожей и последовал за мной на кухню. Он искал мой взгляд, и я не могла его все время прятать. Посмотрела ему в глаза почему-то чувствуешь себя виноватой перед ним. Словно между нами все было серьезнее некуда, а я пригласила в дом тайного любовника. «Испугался, что ты приболела и плохо себя чувствуешь?» Карен поставил на край стола картонную коробочку, перевязанную тонкой красной лентой. «Посмотри, я принес твои любимые пирожные с кремом. Буфет сегодня работал, и продавали очень вкусные сладости». «О, отлично!» Я смотрела, как он развязывает ленточку, покрасневшими от мороза пальцами, и открывает коробочку. В ней лежали четыре маленьких пирожных с кремовыми розочками разного цвета. «Спасибо тебе огромное! Ты меня очень порадовал в неспокойный вечер. Со здоровьем у меня все в порядке. В доме кое-что случилось у Ивана Федосеевича. Считай чрезвычайные происшествия. Что такое?» Большие выразительные глаза парня смотрели на меня с тревогой, вызывая жгучее чувство стыда. Не хотелось врать, но правильными и честными методами я не могла пробурить выход из шахты, где меня завалило с головой. «Присаживайся, попробуй горячего супа». Я наполнила для него тарелку с проворством опытной поварихи, пока не успела отказаться от ужина. «Спешить некуда». Исправить мы ничего не сможем, а о том, что случилось, я расскажу после еды. Не хочу портить аппетит». «Умеешь ты нагнать интригу». Приятный запах бульона соблазнил парня, и он приступил к ужину. Себе я налила меньше половины тарелки, не как ему по краешке, и тоже взялась за ложку с неотступным намерением прекратить свою вечернюю одиночную голодовку. «Суп мне показался недосоленным». Картошка была очень пресной, а куриная ножка оказалась вполне даже ничего. Она будто закалилась за время вынужденных скитаний по разным посудинам. Карен поужинал молча, но с заметным удовольствием. Сидя ровно напротив, он так на меня смотрел, что в моей голове, словно клубы метели вокруг новогодней елочки из детской песенки, гуляли по кругу одинаковые мысли». Мол, всем мужикам во Вселенной надо одно и то же. Уютное теплое местечко, вкусная еда. Ну и это самое. Куда же без него-то? Мы съели по пирожному к чаю. Две штуки оставили в коробке для Тони и Ивана Федосеевича. Выкладывай свою страшную тайну. Поставив опустевшую чашку на блюдце, лукаво улыбнулся Карен. Я готов ее выслушать и обещаю сохранить в секрете. А тут нечего утаивать. Я поспешила вымыть посуду. Использовала возможность отвернуться к умывальнику и не смотреть парню в глаза. Пока никого не было дома, в подвал забралась, лиса. Почему это простое вранье мне далось невероятно тяжело? В чем отличие от повторений заученных фраз на съемках и сценического притворства? Но что-то во мне, возможно, та самая душа, в которой не торопится верить любители народных примет, знала наверняка, что здесь и сейчас все происходит всерьез, и ситуация отнюдь не безобидна. Я не развлекаю зрителей, а покрываю того, кто может загрызть хоть лося, хоть человека. Леса? Карен встал из-за стола и подошел помочь мне расставить посуду по полочкам в навесном шкафу. Не волк, уже хорошо. Но что за дикий край? Не тундра, не тайга, а лесные звери белым днем разгуливают по населенным пунктам. И тут он вспомнил, что лесы тоже могут быть опасны. Она тебя не укусила? Нет, я ее даже не видела. На нервах я громко хлопнула дверцей, вместо того, чтобы потихонечку ее прикрыть. Иван Федосеевич хранил в подвале индюка к Новому году. Эта даренная лисица его съела на 96%. процентов». «На 96%? процентов? Ты точно не простыла?» Придвинувшись вплотную, Карен приложил свою согревшуюся ладонь к моему лбу. «Проверил, не поднялась ли температура». С тобой все хорошо. Не могу объяснить, как выскочили эти проценты. Я про них сказала, и все. Настолько прочно они у меня засели в памяти. Лоб не горячий. Парень отвел руку и всмотрелся в мое розовеющее от смущения лицо. Но ты странно говоришь. Если бы я не видел, как отплясывали в клубе Тони с филькой, Подумал бы, что у тебя было тайное свидание с нашим любителем точных наук. Я с первого класса не дружил с математикой, а он по ней выигрывал Олимпиады. Это все нервы. Мне страшно, я переживаю». «Из-за чего? Сириэли Индюка, а не Ивана Федосеевича. Хозяина вашего дома я видел в клубе, живого и невредимого. Я за Анфиску боюсь». Иван Федосеевич на нее подумает и сдаст нашу крысу Опосума председателю колхоза на воротник. А ты же знаешь, Анфиска не могла такого натворить. Она из клетки в самоволку не выходит и мясо ни кусочка не берет. Любит зерно и пироги со сметаной. Пойдем в подвал. Я должен посмотреть, что там делается. Карен сделал серьезное лицо, как у частного детектива из старого романа который готов отправиться на поиски улик. Он спустился в подвал, а я осталась наверху, смотреть за его реакцией. — А ты выдала неплохой результат для троечницы по математике. Изучив место преступления, усмехнулся Карен. 4 — Четыре процента целого индюка на полу и осталось? Ни больше, ни меньше. Думаю, наш ученый Филин подтвердит. Иван Федосеевич будет жуть как недоволен. Я покачала головой, глядя на него с высоты первой ступеньки лестницы. Даже не сомневаюсь, что хозяин дома обвинит во всем этом безобразии Анфиску. А я к ней привязалась. Она мне очень нравится. Я не могу отдать невинную зверушку на воротник. Карен, выручи нас, пожалуйста. Не волнуйся, Зина. Парень поднялся по лестнице и захлопнул дверь в подвал, чтобы оттуда не тянуло холодом. «Привезу я старику индюка с городской птицефабрики. Новый год не завтра. Все успеется». «Купить индюка для Ивана Федосеевича? Этого мало?» Я привела его в комнату с печкой и встала посредине, вытянув руку, словно партийный агитатор. «Нам надо ему доказать, что Анфиска ни в чем не виновата». «Понимаешь, о чем я тебя прошу?» «Честно говоря, пока не очень». Парень посмотрел на меня с большим сомнением. Он будто бы опасался того неведомого, что я могла учудить на не вполне здоровую голову, в которой вдруг ни с того ни с сего завелись мудреные проценты. Ну, точно как клапы в спальне заведующей столичного универмага, где их, в отличие от коморки рабочего в бараке, Никак не могло водиться. Каренуль села, гуляющая за его спиной репутация человека, который раздобудет все, что угодно, откопает любую редкость за считанные дни или даже часы. Но тут он словно чувствовал, что просьба выйдет за пределы его обычных полномочий. И не ошибся. «А просьба-то не очень честная, но жизненно необходимая для нас с Анфиской. Издалека подводила я. Надо, чтобы ты сказал неправду. Ради вас, о прекрасные леди, я готов пойти на любое преступление. Карен скопировал поклон гусара из нашего фильма, поймал мою руку и поцеловал кончики пальцев. — Ты это серьезно? Меня насторожило, что парень по своему обыкновению не улыбнулся и не рассмеялся. — Отчасти... Поджатые губы Карена тронула подозрительная улыбочка. «Говори, что и кому я должен буду наплести с три коробы «Ты можешь вернуться в клуб и рассказать всем, кого встретишь, что когда шел сюда за мной, увидел Большую Рыжую Лису?» Собравшись с духом, я решилась обозначить просьбу. Она бежала прямиком от дома Ивана Федосеевича в сторону леса. Морда у нее была вся в крови, и перьях. — Зин, ты продолжаешь удивлять. Карен повел бровями, округляя глаза. — Твои маниакальные фантазии начинают меня пугать. Зачем нужна кровь? Для убедительности. Я начала входить во вкус, поддалась искушению лжи. — Сам видишь, люди здесь любят страшные байки. Чем жутче, тем для них интереснее. В барина упыря они поверили. Думаешь, не поверят в по дворам лису? Так. Парень коварно усмехнулся. И тут я поняла, что капитально прокололась. Не вышла из меня рунишка за пределами сцены. Я подозреваю, что ваш опоссум похозяйничал в подвале, а лиса и близко не пробегала. Ты можешь сказать, что это не мое дело, и вы с не сами справитесь но я советую вам повесить на клетку амбарный замок и быть поосторожнее с неизвестной зверюгой. Судя по тому, как полосатая тварь расправилась с индюком, она в один миг может прокусить вену на руке или ноге человека. На вашем месте я бы сдал опасное животное в зоопарк. Честно говорю, это не Анфиска. Я бросила всю жалость в голосе на защиту инопланетной крысы которая на самом деле не лазила в подвал и не трогала индюка. «Надо подозревать дикую лису, а не милую ласковую зверушку. Подумай своей умной головой. Или на край можешь с Филиппой посоветоваться. На кого это похоже? Лиса или куница? Рысь или хорек? Я боюсь за тебя. Мне все это совсем не нравится». Карен прошелся по комнате, наклонился к тумбочке в углу, на которой стояла клетка с инопланетной животинкой. Просунул палец между решетками и всмотрелся в мордочку Анфиски, ища доказательства преступления. Не заметив кровавых улик, он убрал обнюханный крысой палец из клетки. «Ты говорил, что всегда мне поможешь?» «По дружбе?» — скромно напомнила я. «Повторяю». Мне не нравится то, что в последнее время творится в этой проклятой деревне. Парня, которого я хорошо знала, будто подменили. У меня нехорошее предчувствие. Опять ты с дурацкими суевериями. На меня что-то нашло, и я набросилась на него вопреки мирному плану действия. Стыдно комсомольцу говорить про народные выдумки. Сереги на тебя нет» он бы за пустые приметы тебе врезал крепким словом, прошелся вдоль и поперёк. Хочешь — верь, хочешь — нет, а у меня второй день на сердце неспокойно. Накапай себе валерьянки или пососи валидол. Слушай, Зин, ты сама минут пятнадцать назад мне жаловалась, что тебе тревожно и страшно. Не отрицаю, но у меня здесь царит объективная реальность. И опять против моей воли вернулись слова незваного гостя из космоса. Без проклятий, упырей и черных кошек, заседающих в пустом ведре. Если кошки сидят в ведре, оно уже не пустое. Неловкую попытку Карена обратить спор в шутку и тем самым не дать разгореться большому скандалу можно считать успешной. Он задорно рассмеялся, вынуждая меня улыбнуться в ответ. Глядя в его веселые глаза, я почувствовала, что запал возмущения утихает, подобно морю после шторма. «Ты расскажешь в клубе про лесу? Я приготовилась ловить и паковать его тепленьким, пока снова не принялся вести следствие. «Рыжую? С окровавленной мордой?» В голосе Карена послышалась издевка, и очень даже обидная. «Так точно!» Я подхватила подол юбки, по наработанной на съемках исторического кино привычке, и села на лавку возле печи. Не обижайся, Зен, но у меня неотступное чувство, что ты эту морду с натуры списала, и наверняка не с лисы. Карен прошелся передо мной туда-сюда, наклонив голову и теребя волосы у виска. Вопреки моим чаяниям, не прекратил следственные мероприятия у себя в голове. Я начала подозревать, а не попадался ли ему до глаза Киарен, а вдруг инопланетный гость с моей нечаянной подачи надумал поохотиться на черных кошек, сапать парочку вдовеса к индюку для пущей темноты полосок. «Пойми, если ты предлагаешь мне повторять за тобой чистое вранье, то я скажу, что оно бессмысленное и даже опасное» и я не хочу в этом участвовать. Рассказывать людям небылицы». Выдержав мучительную паузу, Карен продолжил излагать свои мысли, которые не нравились мне все больше и больше. «Карен, я рассчитывала на тебя. Думала, ты мне поможешь». Я обиженно повесила нос. «Зин, я так и делаю, и мне жаль, что ты этого не замечаешь». Парень склонился ко мне, и тронул за плечо, совсем по-дружески, без той особенности взаимных прикосновений, которые объединяет влюбленную пару. Я пытаюсь тебе помочь, уберечь тебя от беды, не дать совершить роковую ошибку. Не понимаю, о чем ты говоришь и на что намекаешь. Я была близка к панике. Недоумевала, как он мог обо всем догадаться. Кто-то из соседей Ивана Федосеевича углядел возле дома постороннего мужика с приметными длинными волосами. Дома стоят далеко друг от друга, между ними сугробы и заснеженные деревья с густыми кустами. — Ты еще не слышала? Тебе не рассказали? Карен присел рядом и обеспокоенно всмотрелся в моё хмурое лицо. — А, да, ты же в клуб не ходила. — Выкладывай! Что и где опять стряслось? Меня чуть не пробрал колотун. Говори, не тяни!» Я испугалась, что убит еще один человек. «Говорит и показывает сказочная деревня». Карен выдохнул, набрал побольше воздуха в грудь и стал передавать последнее известие. Охотники нашли в лесу дохлого медведя по приметам того самого, который гнался за вами стонькой, Сказали, что медведь лежал недалеко от замерзшего озера и был местами объеден собаками или еще кем. Их старшой приметил, что шея вся разорвана, а на шкуре глубокие царапины от когтей. И это ему показалось очень странным. Когда он с лайками ходит на разного зверя, То собаки хватают за ноги, они вцепляются в горло до хозяйского выстрела. В медведя никто не стрелял. Охотники сказали, что либо он был больной, сам сдох, и собаки уже мертвого обгрызли. Либо еще какой зверь порвал ему глотку. И кто это мог быть? Они не знают. У росомахи большие когти. Но в этих лесах давно не встречали самаху, и со здоровенным медведем ей не справиться. А он умирать не собирался, когда вы его видели. Тоня в клубе говорила, что медведь был здоровее здорового и живее всех живых. — Не понимаю, при чем здесь я? — невинно улыбнулась, чтобы усыпить его бдительность. — Вот правда, не я же загрызла медведя. «Мы не знаем, что за зверя ты при себе держишь», — Фили сказал. «У опосумов на животе сумка, как у кенгуру, а не гладкое пузо». К моему счастью, Карен не подобрался вплотную к разгадке самой главной и страшной тайны, которую я скрывала от друзей. Повесил вино на Анфиску. «Неизвестная тварь!» Могла сбежать из лаборатории и не в единственном числе. Подумай, а если ее сородичи коллективно набросились на медведя и загрызли его? Из твоих нелепых подозрений можно состряпать рассказ для научно-фантастического сборника. Я вспомнила о книгах подаренных Петей. Мои подозрения не лишены смысла. Если твоя зверюга сожрала индюка, «Нет, не она, не Анфиска и точка!» Я стукнула кулачком по лавке. «На чем тебе поклясться? На собрании сочинений Карла Маркса? Хочешь, завтра возьму том в библиотеке?» «Не нужны мне клятвы!» Карен чуть отодвинулся и полнее развернулся ко мне. «Зен, я просто хочу тебя предупредить, имея в виду, что если зверюга покусает тебя или Тоню, Я сразу же возьму ее за Шкерман, отнесу к председателю колхоза и скажу. Илья Ильич, держите воротник для вашей жены. Она будет довольна. Кто? Жена председателя, не помню, как ее зовут, Людмила или Лариса. Лидия Ивановна. О моем удовольствии, конечно, подумать нельзя. Не нужно принимать во внимание мои переживания. «Переживаний у всех настанет меньше, когда мы вернемся в Москву». Карен задумчиво поставил кулак под подбородок. «Сдадим зверюгу в зоопарк, продолжим съемки в павильоне. Я не знаю, чего Нафталиныч зациклился на красивой натуре с исторической обстановкой усадьбы. Можно вполне обойтись искусственным снегом и запасами реквизита. Я готов хоть завтра отсюда уехать и тебя увезти». Мне категорически не нравится все, что здесь происходит. Меня не устраивает, что мы сидим, как первобытные люди в шалаше у очага, а вокруг бродят опасное зверье, готовое вцепиться в наши глотки. Я тебя понимаю, но пока нужна историческая натура, нам никуда отсюда не деться. Так ты меня выручишь? Расскажешь о лисе в деревне? Не хочу я врать, Зен. «Не вижу смысла». «Ну, подумай хорошенько. Если мы скажем, что в подвал залез неизвестный зверь, охотники придут с обыском и заберут Анфиску. А она, повторяю в сотый раз, ни в чем не виновата. Проще купить старику индюка. Мы не управимся так быстро. Иван Федосеевич придёт, если не сегодня, к ночи, то завтра с утра». «Не знаю, не знаю». «Наверное, нет». Карен меня измучил своим отнекиванием. «А в обмен на поцелуй...» Я пошла на крайние меры, не видя другого пути спасения. Парень от удивления аж потерял дар речи. Не сразу нашелся с ответом. «Да, ты умеешь агитировать народ». Он так смотрел на меня будто я окатила его холодной водой из ведра. Было заметно, что на уме у него крутилось. Не ожидала от тебя. Но этими правдивыми словами он боялся меня оскорбить. Поставить в один ряд с легкомысленной Ариной, меняющей любовников, как перчатки. Я и сама чувствовала себя упавшей ниже некуда, на самое дно глубокого колодца, в непроглядную тьму. Хотелось, чтобы парень в ту мучительную минуту протянул мне руку и вытащил на свет. Сказал, что это уже перебор и не нужно крайних мер, что он запросто так выдумает сказку про лесу. Увы, запросто так в жизни мало что получается. Практически ничего. — Ну, хорошо. Только давай серьезно, по-взрослому, а не с обманкой чмок в щеку и убежала. Карен поддался соблазну, не стал выгораживать и отстаивать мою честь. Очень не нужно в с тобой играть. И снова я сама себе противоречила. Чем же я занималась, если не глупой, бездарной игрой, которую ни в коем случае нельзя показывать на экране? Я встала с решимостью колхозницы, готовой с утра до вечера вязать снопы на поле под палящим солнцем. Одернула кофту, отшагнула от лавки, чтобы меня туда не усадили и не прижали к печке, и заманчиво прикрыла глаза. Карен метался в сомнениях, не торопился получать заслуженный приз. Он будто бы стыдился собственного поведения в той же мере, что и я, а может, больше или меньше. Я не умела читать мысли других людей и не лианцев. Сначала рука парня легким скольжением легла на мою поясницу. И только потом его согревшиеся от горячего чая губы, сухие и слегка шершавые, истерзанные перепадами от бледно-розовой смягчающей помады к открытому пребыванию под ледяными ветрами, неуверенно и вкратчиво, соприкоснулись с моими губами замершими в напряженном ожидании карен словно проверял не передумаю ли я и не осмелись ли влепить ему пощечину заявляя с едкой насмешкой что придумала для него розыгрыш а он купился как дурачок старшеклассник но я была загнана в угол как запертая в воров колеса Хочешь или не хочешь, а уговор ⁇ дело особое, и нарушать его нельзя. Впрочем, не могу сказать, что мне совсем уж не хотелось с ним поцеловаться. Просто я по личному желанию, без научно-фантастического стимула, еще бы долго не решилась сделать шаг ему навстречу. Все продолжала бы думать и гадать, надежный он, товарищ, или недостаточно, добропорядочный гражданин или не слишком, гуляка, или будущий примерный семьянин. А время неуклонно продолжало бы лететь вперед, не замечая на пути красных светофоров и не признавая опущенных шлагбаумов. Время никого не щадит, и нас оно быстро бы разбросало по разным уголкам страны, где снимаются непохожие один на другой кинофильмы. Я легко могла бы упустить его» и никогда не ощутить этот кисло-сладкий вкус ненавязчивого и ничуть не пошлого какого-то упоительно вежливого поцелуя. Все было по-другому между нами, никак убрал у гусара с капризной барышней. И правда, наш поцелуй получился даже чересчур взрослым и зрелым, уж слишком осознанным словно мы стояли, обнявшись не в пустой комнате, а под лучами мощных ламп, выставленного на съемочной площадке освещения. И кто бы мог подумать, что мы оба настолько увлечемся странной полуигрой по нечестному соглашению, почти преступному сговору, что перестанем чувствовать все вокруг. Не услышим скрипа двери, которую забыли запереть на щеколду, чтобы не открылась сама по себе, и не выстудила избо. Не заметим прошедшие прямо по нам длинные тени друзей. И только внутренне дернувшись, будто застигнутые врасплох любовники, каждого из которых дома ждет своя семья, отпрянем друг от друга, когда прозвенит прямо над ухом тонкий озябший голосок. «Ой, да это мы рано пришли. Пойдем еще погуляем. А, Филь, погода хорошая!» Озаряя наш мрачный мирок счастливой улыбкой, Тоня попятилась в прихожую, увлекая за собой растерявшегося жениха. Я не успела ни слова сказать, а дверь уже хлопнула, чтобы потом самопроизвольно распахнуться настеж. Нашли хорошую погоду. Я высунулась на улицу и поспешила вернуться в тепло. Снег закончился, но мороз крепчает. Придерживала дверь за ручку, намекая Карену на то, что ему не следует задерживаться в этом доме. Свои участь уговоры я выполнила. Очередь за ним. Далеко убежали, с крыльца не видно. А они распаренные после танцев. Нехорошо заставлять их наматывать круги по морозу. Я вызвала к совести Корена и чувству мира. И по ночам здесь лучше не ходить вдали от жилья. Парень взял меня за руку, отцепив пальца от деревянной дверной ручки и с восторженной благодарностью посмотрел в глаза. «Спасибо тебе, Зинуль. Я ведь почти потерял надежду. Была лиса или не была. А лучше так, чем совсем ничего. Холод, он неприятен не только на улице. Идут же люди в полярнике!» Я ляпнула первое и единственное, что в голову пришло. Заглядывая в глубокий омот больших темных глаз, я продолжала испытывать легкий стыд. Но теперь он был в меру разбавлен успокаивающим чувством выполненного долга, словно дородная тетка в бакалейном отделе отсчитала нужную долю приправы на точных, неподкрученных весах. Не для меня эта профессия! «Нечего мне делать на Северном полюсе». Кисленько улыбаясь, Карен отстраненно пожал мне руку, словно трудовому товарищу. «Ну, до завтра». «До завтра», — тихо повторила за ним. Я подарила парню любезную улыбку, понимая, что так надо. А на сердце кошки скреблись. Черные при черные. Они сидели в большом ведре из нержавеющей стали, и делали хрясь-хрясь, шварк-шварк, выпущенными на всю длину когтями по стенкам ведра с отвратительным скрипом. В ушах зазвенело, и мне показалось, что я слышу тот скрип на его, а не в воображении. «Не забудь повесить замок на клетку, поищи среди запасов инвентаря». Выйдя за порог, оглянулся Карен, и черные кошки в стальном ведре заскреблись, с утроенной силой. Он ушел, скрипя нагутолененными сапогами по еще не утрамбованному свежему снегу.